Насмехающаяся. Глава 2, стих 13. Одни люди изумлялись, а другие, насмехаясь, говорили. Это так обычно. Насмешка может быть добродушной, а может быть язвительной, уничтожающей. Они напились сладкого вина, было сказано про апостолов, напоенных высшей радостью духа вдохновленных на проповедь вечной жизни всему миру. По наружности могло действительно казаться нечто подобное опьянению. Плотской взгляд не отличает проявлений низших человеческих эмоций от действий Духа Божия. Естественно было тогда насмехаться над апостолами. Это сделало бы, вероятно, 99% человечества – присутствие при излиянии Святого Духа. Обычное не тревожит, дает человечеству спать. Необычность же сознается опасной для мира, и от нее люди загораживаются насмешкой. Обращать все в пустяк – один из приемов людей этого мира. К профанации жизни дорога идет часто через смешное, смешное убивает, а слезы утончают, оживляют дух человеческий, притупляемый смехом, От того горе смеющимся ныне и блаженны плачущие. Человечество, опьяняющееся телесно, становится неспособно понять истинное опьянение духа, радостью нового мира, принять неумопостижимое трудно вмещаемое в человека блаженство истины.